Однажды ночью, когда он занял не в судейском кресле, а в постели место некоего советника парламента, тот был в отъезде, а возвращение его ожидали лишь к полудню, этот советник неожиданно вернулся около пяти часов утра. Открыв наружную дверь своим ключом, он идет в спальню жены. По счастью, дверь закрыта на задвижку. Советнику приходится постучать и назваться. Жена, спеша открыть, чтобы не быть заподозренной, едва успевает втолкнуть господина де Гиза голову в комнатку, где советник хранит свои одеяния, убрать кружевной воротник герцога и осмотреть карманы его одежды, лежащей на кресле. Отнести ее времени не остается. Затем, протирая глаза, словно внезапно разбуженная, она открывает советнику, думая, что он сразу ляжет и заснет, а тем временем она сможет выпустить любовника. Первое, что видит советник, войдя и раздвинув оконные шторы, чтобы впустить в спальню свет, — это одежда монсеньора. «Ба — Ба! — восклицает он, нахмурясь. — Что это за одежда, милая? Этот костюм принесла перекупщица. Я могу его приобрести почти даром, если он вам подойдет. Но ложитесь же, отдохните, вы должны быть устали. «Нет — Нет-нет, — отвечает советник, — у меня рано утром встреча во дворце, и я хочу примерить это платье прямо сейчас. Он тут же сбрасывает свой костюм, выпочканный дорожной грязью, надевает одежду герцога и, самодовольно оглядывая себя, говорит «Ей-ей, это платье идет, мне будто на меня сшито. Заплатите вашей перекупщице, милая, и если у нее есть еще одежда из того же источника, пусть принесет вам ее, а я иду во дворец». И действительно, задержавшись на мгновение лишь для того, чтобы найти и взять в секретаре некоторые бумаги, он отбывает во дворец, надев поверх костюма свою мантию. Жена запирает за ним дверь спальни и идет оттворить дверь комнатки. «Ну, — Ну, монсеньор, говорит она герцогу, — вы, должно быть, совсем замерзли. — Ничуть, — отвечает тот, — я нашел в этой комнатке одеяние вашего мужа, и пока он облачался в мое платье, проделал то же самое с его одеждой. Чем я не красавец-законник? С этими словами он выходит из комнатки в полном облачении советника, включая шапочку на голове. Советница расхохоталась, найдя проделку забавной. Но самым забавным было то, что герцогу Дегизу тоже рано утром была назначена аудиенция у короля Генриха IV в Лувре. И он решил шутки ради явиться туда в костюме советника. Король сначала не мог его узнать, а когда узнал, то, полусмеясь полусерьезно, спросил о причинах этого маскарада. Господин Дегиз рассказал ему о приключении А поскольку рассказчиком он был отменным, король очень смеялся, но, поверить, отказывался. — Но, государь, — сказал герцог, — если вы сомневаетесь, пошлите стражника во дворец и прикажите привести советника в Лувр. Вы увидите, что он с ног до головы одет в мое платье. Король, никогда не упускавший возможности развлечься, счел случай вполне подходящим и послал сказать советнику, что желает немедленно с ним поговорить. Изумленный советник, терявшийся в догадках, чему он обязан такой чести, со всех ног помчался в лувр. Короля ничто не могло смутить, если речь шла о том, чтобы позубоскальничать. Воспользуемся этим старинным словом, весьма распространенным в то время и почти изгнанным из языка к большому нашему сожалению. Он отводит советника в сторону, разговаривает с ним обо всякой всячине и в то же время расстегивает его мантию. Весьма удивленный советник смотрит и не решается ничего сказать. И вдруг король восклицает, «Э, черт возьми, господин советник, да на вас платье господина Дагиза!" «Как господина Дагиза?", спрашивает советник, думая, уж не помешался ли король. «Моя жена приобрела его у перекупщицы!» «Ей-богу!» — говорит король. «Я не думал, что дом Гизов терпит такой крах, и его глава вынужден продавать свое старое платье». Благодарю вас, господин советник, вы сообщили мне то, чего я не знал. И он отпустил достойного советника. Тот был вне себя от гордости, узнав, что на нем костюм лотарингского принца. Вернувшись домой, он прежде всего сказал жене. Знаете ли, милая, чья на мне одежда? Ей-богу, нет, отвечала она в некотором беспокойстве. Так вот, гордо выпрямляясь, произнес советник. Это одежда монсеньора герцога Дагиза. «Кто вам это сказал?» — в ужасе проговорила советница. «Король! И если вы можете купить другие костюмы герцога по той же цене, покупайте!» «Хорошо, друг мой!» — отвечала советница. «Теперь, когда у меня есть ваше разрешение, я попытаюсь по той же цене скупить весь его гардероб». Господин Дегис был весьма рассеян. Именно рассеянности обязан он был одним из своих приключений. Однажды он, отослав свою карету, засиделся за картами у господина де Крэки. Чтобы гостю не пришлось возвращаться пешком в свой особняк, расположенный достаточно далеко, Краки велел оседлать для принца свою лошадь. Господин де Гис садится на иноходца и, ни о чем больше не заботясь, вместо того, чтобы управлять конем, погружается в мечтания и предоставляет ему вести себя. А тот, привыкший в этот час доставлять господина Декраки к его любовнице, везет господина Дегиза прямо туда и останавливается у ее двери. Тут господин Дегиз приходит в себя и, хоть не узнает дома, догадывается, что здесь его ждет славное приключение. Он сходит с коня, закутывается в плащ и стучит. Хорошенькая служанка открывает дверь, дает легкий шлепок и на ходцу, который направляется прямо в конюшню, где его ждет порция овса, и по лестнице, освещенной ровно настолько, чтобы не сломать шею, ведет господина Дегиза в комнату, освещенную не лучше лестницы. Чувствуется, что кавалера, как и коня, в этом доме привыкли хорошо принимать. Кавалер был встречен с распростертыми объятиями. Говорили шепотом, двигались в темноте. Господин Дагиз, будучи другом господина Декраки, В общении с ним, вероятно, перенял его повадки. Так что дама уснула, не заметив своей ошибки. Но утром ее разбудило то, что господин Дегис переворачивался с боку на бок. «Господи, что с вами?» — друг мой спросила она. «Я хотел бы...» — отвечал господин Дегис. Он был столь же нескромен, сколь рассеян. «Я хотел бы уже встать и пойти рассказать всем моим друзьям о том, как вы провели ночь с господином Дегисом» думая, что проводите ее с господином де Краки. При всех недостатках господин де Гис обладал важным достоинством. Он был очень щедр. Как-то утром президент де Шеври прислал ему с Рафаэлем Корбинелли, отцом Жана Корбинелли, получившего известность благодаря дружескому расположению к нему госпожи де Савинье, 50 тысяч ливров, выигранных герцогом накануне. Деньги лежали в пяти мешках четырех больших по десять тысяч ливров серебром и в каждом одном маленьком, где было десять тысяч ливров золотом. Карбинелли хотел пересчитать деньги, но герцог не позволил ему. Однако, заметив маленький смешок, он, не поинтересовавшись, что находится в том мешке, сказал, «Возьмите, мой друг, это вам за труды». Карбинелли, вернувшись к себе, открыл мешок и обнаружил в нем десять тысяч ливров золотом. Он тут же вернулся к господину Дагизу. «Монсеньор», — сказал он, — «вы, видимо, ошиблись, дали мне мешок с золотом, думая, что в нем серебро». Но герцог Дегиз, выпрямившись во весь свой небольшой рост, ответил, «Берите, берите, суды. принцы моего дома не имеют обыкновения брать назад то, что дали». И Карбинелли взял эти десять тысяч франков. В ту минуту, когда доложили о господине де Монмаранси, господин Дегис искал ссоры с господином де Грамоном, так как умел это делать только он. «Позвольте сказать вам, дорогой мой», — обратился он к господину де Грамону, «что я вами недоволен». «Но не по поводу игры, — герцог ответил тот. Вы у меня выигрываете ежегодно в среднем около ста тысяч ливров, так что моя жена предложила вам в обмен за слово не играть больше со мной». — Годовую ренту в десять тысяч Чтобы я отказался? — Да нет, клянусь честью, я бы слишком много потерял, но речь вовсе не об этом. — О чем же тогда? — Как? — Я неделю назад сказал вам, ибо знаю, что после меня вы самый болтливый человек, что добился высших свидетельств благосклонности от госпожи де Сабле. Вы должны были разнести это по Парижу и не сказали ни слова. — Я боялся, — ответил смеясь господин Деграмон, поссорить вас с господином де Монморанси. Неужели, — сказал господин Дегис, я думал, между ними все кончено. — Вы же видите, что нет, вон они спорят. И действительно между маркизой и герцогом шел спор. — Постарайтесь узнать, о чем, дорогой граф, — попросил герцог де Гис, и потом скажите мне. Граф приблизился к спорящим. — Сударь, — говорила маркиза, — это нестерпимо. — Мне рассказали, как на последнем балу в Лувре, пользуясь тем, что я была больна, вы танцевали только с самыми красивыми дамами двора. — Но, дорогая маркиза, что я, по-вашему, должен был делать? — спросил герцог. — Танцевать с самыми уродливыми, сударь. Граф де Грамон, подошедший как раз во время этого диалога, рассказал о нем герцогу. «По правде говоря, — граф сказал тот, — я считаю, сейчас вам самое время сообщить господину де Монмаранси секрет, о котором я вам рассказал. Вы ему окажете услугу?» «Клянусь честью, нет, — ответил граф. Я не сказал бы об этом мужу, а тем более любовнику». «Ну что ж, — вздохнул герцог, — тогда я пойду и скажу ему сам». И он сделал несколько шагов в направлении герцога де Монмаранси. Но тут двери гостиной распахнулись Настяж и предверник возгласил «Его королевское высочество, монсиньор Гастон Орлеанский». Все разговоры смолкли. Те, кто стоял, застыли, те, кто сидел, встали, в том числе и принцесса Мария. «Ну вот», — сказала себе, вставая госпожа де Комбале, «Наперстница кардинала, комедия начинается». «Постараемся не пропустить ни слова из того, что будет сказано на сцене», а если удастся, увидеть то, что произойдет за кулисами.